Никогда не поздно. По прослушивании книги у кого-то появится тревожное чувство. Оказывается, мы всё делали не так. Время упущено безвозвратно. Теперь уже поздно. Никогда не поздно. Даже взрослый человек меняется на протяжении всей жизни. Что уж говорить о маленьких детях. Их возможности к развитию потрясающие. На многое можно повлиять и в три года, и в семь лет, и в пятнадцать. Безусловно, догонять всегда трудно, но всё в наших силах. И ещё. Чудеса чужими руками не делаются. Не стоит надеяться на чудо-специалиста, который даст чудо-таблетку и всё изменит в один миг. А уж мы за ценой не постоим. Пуститься на поиски такого волшебника, значит опять наступить на те же грабли. Перепоручить своего ребёнка кому-то чужому, когда тому нужны самые близкие люди — мама и папа. Наверняка спросят про маму и няню, всё в книге понятно. Но где же папа? Какова его роль? Скажу. Колоссально. И на вопрос, что самое-самое главное может сделать отец для своего ребёнка, пока тот совсем маленький, я отвечу — быть надёжным партнёром его матери. Выскажу крамольную для многих мысль. Если сравнивать, что нужнее для малыша, чтобы папа с ним понянчился или чтобы он обнял маму, с любовью посмотрел в её глаза, восхитился её самоотверженностью, то, конечно, второе — Очень важно, чтобы папа создал такую атмосферу, в которой его жене хотелось бы быть любящей и терпеливой мамой. При этом сменить подгузник и погулять с ребёнком тоже не будет лишним. Эта книга — призыв к размышлению, карта, на которой каждый из нас может проложить свой маршрут. Будем доверять своей интуиции и помнить, что пока ребёнок маленький, требуется терпение, самоотдача и, безусловно, любовь.